Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо. — Зачем оскорблять с усилием, — проговорила Лиза, дрожж ее рук становилась видимой. — Вы сами ее оставили, Федор Иванович. — Но я же вам говорю, — возразил с невольным взрывом нетерпения Лаврецкий, — вы не знаете, какое это создание.